Глава первая. Левиты. За последние годы на севере Англии появилось великое множество младших священников. Особенно посчастливилось нашей гористой местности. Теперь почти у каждого приходского священника есть один помощник, а то и больше. Надо полагать, что они сделают немало добра, ибо они молоды и энергичны но мы собираемся вести повествование не о последних годах. Мы обратимся к началу нашего столетия. Последние годы подернуты серым налетом, выезжены солнцем и бесплодны. Забудем же о знойном полудне, погрузимся в сладостное забытье, в легкую дремоту, и в сновидениях увидим рассвет. Читатель, если по этому вступлению ты... Предполагаю, что перед тобой развернется романтическое повествование. Ты ошибаешься. Ты ждешь поэзии и лирических раздумий, мелодрамы, пылких чувств и сильных страстей? Не рассчитывай увидеть так много. Тебе придется довольствоваться кое-чем более скромным. Перед тобой предстанет простая будничная жизнь во всей ее непрекрашенной правде, нечто столь же далекое от романтики, как в понедельник» когда труженик просыпается с мыслью, что нужно скорее вставать и приниматься за работу. Возможно, в середине или в конце обеда тебе подадут что-нибудь повкуснее, но первое блюдо будет настолько постным, что и католик, и даже англокатолик не согрешил бы, отведав его в страстную пятницу. Холодная чечевица с уксусом, без масла, пресный хлеб с горькими травами – и ни куска жареной баранины. Итак, за последние годы север Англии наводнили младшие священники, но в 1811 или 1812 году такого наплыва не было. Младших священников тогда насчитывалось немного. Не было еще ни приходской кассы вспомоществования, ни неблаготворительных обществ, способных позаботиться об одрехлевших приходских священниках и предоставить им возможность нанять молодого деятельного собрата, только что окончившего Оксфорд или Кембридж. Нынешних преемников апостолов, учеников доктора Пьюзи и членов коллеги-миссионеров в те дни еще пествовали под теплыми одеяльцами, и няне подвергали их животворному обряду омовения в умывальном тазу. Увидев их тогда, вы не подумали бы, что накрахмаленная пышная оборка чепчика обрамляет чело будущего носителя духовного сана, предопределенного свыше преемника святого Павла, святого Петра или святого Иоанна. И вы уж, конечно, не разглядели в складках их детских ночных рубашонок белый стихарь, в котором им предстояло впоследствии сурово наставлять своих прихожан и повергать в полное изумление старомодного священника. Этот стихарь так бурно колыхался теперь над кафедрой, тогда как прежде он лишь чуть шевелился внизу. Однако и в те скудные времена помощники священника все же существовали, но лишь кое-где, как редкостные растения. Впрочем, один благословенный округ Йоркширского графства мог похвастать тремя такими жезлами аарона, которые цвели пышным цветом на небольшой площади в каких-нибудь 20 квадратных миль. Сейчас ты их увидишь, читатель. Войди в уютный домик на окраине города Уинбери и загляни в маленькую комнатку. Вот они обедают. Позволь тебе их представить. Мистер Дон, помощник священника из Уинбери. Мистер Меллоун, помощник священника из Брайерфилда. Мистер Суитинг, помощник священника из Нанли. Владелец этого домика — некий Джон Гейл, небогатый суконщик, у которого квартирует мистер Дон, любезно пригласивший сегодня своих собратьев отобедать у него. Подсядем к ним и мы, посмотрим на них, послушаем их беседу. Сейчас они поглощены обедом, а мы тем временем немного посудачим. Джентльмены эти в расцвете молодости». От них веет силой этого счастливого возраста, силой, которую старые унылые священники пытаются направить на стезю христианского долга, убеждая своих молодых помощников почаще навещать больных и усердно надзирать за приходскими школами. Но молодым левитам такие скучные дела не по душе, они предпочитают расточать свою кипучую энергию в особой деятельности казалось бы, столь же утомительно однообразный, как труд ткача, но доставляющий им немало радости, немало приятных минут. Я имею в виду их непрерывное хождение в гости друг к другу, какой-то замкнутый круг или, вернее, треугольник визитов в любое время года, и зимой, и весной, и летом, и осенью, во всякую погоду. Не страша с ни снега, ни града, ни ветра, ни дождя, ни слякоти, ни пыли. Они с непостижимым рвением уходят один к другому, то пообедать, то выпить чаю, то поужинать. Что влечет их друг к другу, трудно сказать. Во всяком случае, не недружеские чувства. Их встречи обычно кончаются ссорой. Не религия. О они, они никогда не говорят. Вопросы богословия еще изредка занимают их умы, но они никогда не касаются благочестия. И не чревоугодия. Каждый из них и у себя дома мог бы съесть столь же добрый кусок мяса, такой же пудинг, с столь же поджаристые гренки, выпить столь же крепкого чаю. По мнению миссис Гейл, миссис Хок и миссис Уип, квартирных хозяек, это делается только для того, чтобы доставить людям побольше хлопот. Под людьми эти дамы подразумевают, конечно, себя. Да нельзя не согласиться, что постоянное нашествие гостей хлопот доставляет немало. Как уже было упомянуто, мистер Дон и его гости сидят за обедом. Миссис Гейл им прислуживает, да в глазах у нее сверкает отблеск жаркого кухонного огня. Она находит, что за последнее время ее жилец злоупотребляет своим правом приглашать к столу друзей без дополнительной оплаты, о чем была договоренность при найме квартиры. Сегодня еще только четверг, однако уже в понедельник к завтраку явился мистер Мэллоун, помощник священника из Брайерфилда, и остался к обеду. Во вторник тоже мистер Мэллоун вместе с мистером Суетингом из нанли зашли выпить по чашке чаю, потом остались ужинать и переночевали на запасных кроватях, а в среду утром соизволили и позавтракать. И вот нынче, в четверг, оба они снова тут как тут. Обедают. Да в наверняка еще и проторчат целый вечер. Это уж слишком, — сказала бы она, если бы говорила по-французски. Мистер Суетинг мелко режет розбив и жалуется, что он жесткий, как подошва. Мистер Дон сетует на слабое пиво. Вот это хуже всего. Будь они учтивы, хозяйки было бы не так обидно. Если бы ее угощение пришлось им по вкусу, она бы многое простила. На молодые священники слишком заносятся и на всех смотрят сверху вниз, они дают ей понять, что она им не ровня, и позволяют себе дерзить ей только потому, что она не держит служанки и ведет хозяйство сама, по примеру своей покойной матери. Вдобавок они постоянно бронят йоркширские обычаи и йоркширцев, А это, по мнению миссис Гейл, говорит о том, что они не настоящие джентльмены, во всяком случае, неблагородного происхождения. Разве сравнишь этих юнцов со старыми священниками? Те умеют себя держать и одинаково обходительны с людьми всякого звания. «Хлеба — Хлеба! — крикнул мистер Мелон. И его выговор, хотя он и произнес всего лишь двусложное слово — тут же выдал уроженца края трелисника и картофеля. Этот священник особенно неприятен хозяйке, однако он внушает ей трепет, так он велик ростом и широк в кости. По всему его обличью сразу видно, что это истый ирландец, хотя и не мельзианского типа, подобно Даниэлю О'Коннеллу. Его скуластое, словно у североамериканского индейца лицо, характерно лишь для известного слоя мелкопоместных ирландских дворян, у которых на лицах застыло высокомерно презрительное выражение, более подобающее рабовладельцам, чем помещикам, имеющим дело со свободными крестьянами. Отец Мэллоуна считал себя джентльменом, почти нищий, кругом в долгах, а надменности хоть отбавляй, таков же его отпрыск. Миссис Гейл поставила хлеб на стол. — Нарежь его, женщина, — приказал гость. И женщина повиновалась. Дая на себя в эту минуту волю, она, кажется, заодно отрезал бы и голову священнику. Такой повелительный тон возмутил до глубины души гордую уроженку Йоркшира. Священники, обладая изрядным аппетитом, съели изрядное количество жесткого, как подошва, жаркова и поглотили немало слабого пива. Йоркширский пудинг и две миски овощей были уничтожены мгновенно, как листва, на которые налетела саранча. Сыру также было воздано должное, а сладкий пирог в миг исчез бесследно, как видение. И только на кухне ему была пропета отходная Авраамом, сыном и наследником миссис Гейл, малышом шести лет. Он рассчитывал, что и ему кое-что перепадет, и при виде пустого блюда в руках матери отчаянно заревел. Тем временем священники потягивали вино, правда, без особого удовольствия, ибо оно не отличалось высоким качеством. Что и говорить, Мэллоу он попросту предпочел бы виски, но Дон, как истый англичанин, не держал у себя такого напитка. Потягивая портвейн, они спорили. Спорили не о политике, не о философии, не о литературе. Эти темы никогда их не интересовали. И даже не о богословии, практическом или догматическом. Нет. Они обсуждали незначительные частности церковного устава, Мелочи, которые всем, кроме них самих, показались бы пустыми, как мыльные пузыри. Мистер Мелон ухитрился осушить два стакана, в то время как его друзья выпили по одному, и настроение его заметно поднималось. Он развеселился на свой лад, стал держать себя вызывающе, заносчивым тоном говорил дерзости и покатывался со смеху от собственного остроумия каждый из сотрапезников по очереди становился мишенью для его острот. У Меллоуна всегда был наготове запас плоских шуточек, которыми он угощал своих приятелей при дружеских встречах, не пытаясь быть разнообразным. Это и не требовалось, ибо сам он не находил себя скучным, а о том, что думают другие, немало не заботился. Он высказался насчет чрезмерной худобы и вздернутого носа мистера Донна, прихидничал, Притикую некий весьма потертый шоколадно-коричневый сюртук, в которому сей джентльмен питал особые пристрастия Во всех случаях жизни и при любой погоде, Посмеялся над выговором приятеля И вульгарными словечками, которыми тот пересыпал свою речь, Что, безусловно, придавало ей своеобразное изящество и колоритность. Суетинга он попрекнул тщедушным видом, Тот рядом с верзилом элоном, и в самом деле казался чуть ли не ребенком. Посмирялся над его музыкальными талантами, ибо Суетенк играл на флейте и пел гимны ангельским голосом, по мнению некоторых его юных прихожанок. Назвал его дамским угодником, и в довершение всего принялся ехидничать насчет нежной привязанности юноши к матушке и сестрицам, о которых тот имел неосторожность говорить в присутствии ирландца, чье черствое сердце начисто лишено было родственных чувств. Жертвы воспринимали его нападки, каждый по-своему. Дон противопоставлял им броню самодовольной тупости и невозмутимой важности, заменявшей ему чувство собственного достоинства, суетинг, равнодушие покладистого веселого юнца, который о поддержании достоинства вовсе не заботился. Но когда насмешки стали чересчур колкими, жертвы объединились и попытались отплатить обидчику той же монетой. Они полюбопытствовали. Сколько мальчишек кричали ему сегодня вслед «Питер Ирландец!» Меллоуна назвали Питер, преподобный Питер Огест Меллоун. Поинтересовали с ней из Ирландии ли идет странный обычай навещать своих прихожан заряженными пистолетами в карманах и дубинкой в руках. Предложили разъяснить им значение слов «покров», «твердость», «руль», «гроза» так раскатывая «рррр», произносил их мистер Мелон. Словом, пускали в ход все свое природное остроумие, чтобы побольнее его уколоть. Разумеется, ни к чему хорошему это не привело. Мелон, не отличавшийся неблагодушием, неспокойным нравом, вышел из себя. Он кричал, размахивая руками, а Дон и Суетинг хохотали. Он вопил, что они саксы и снобы, и его пронзительный кельтский голос звенел на самых высоких нотах. Они в ответ напоминали ему, что он уроженец завоеванной страны. От имени своей родины он грозил им восстанием, изливал накипевшую в нем ненависть к господству Англии. Они тыкали ему в глаза лохмотьи нищету, болезни в родной Ирландии. В маленькой гостиной поднялся невообразимый шум. Казалось, такая ядовитая перебранка неминуемо должна закончиться дракой. Было удивительно, что хозяева не пугаются, не посылают за констеблем за выдворение порядка но они уже привыкли к подобному рода бурным спорам, знали, что у священников ни обед, ни чай не обходились без состязаний в красноречии и что это ничем не грозит, знали также, что от их ссор больше шума, чем вреда, и что в каких бы отношениях ни расстались друзья сегодня вечером, завтра утром они встретятся, как ни в чем не бывало. Итак, почтенные супруги сидели у кухонного очага, прислушиваясь к громким ударам кулака Меллоуна, по обеденному столу красного дерева, к звону подскакивающих стаканов и графина, к насмешливому хохоту двух союзников-англичан и несвязанным выкрикам их одинокого противника-ирландца, как вдруг на крыльце послышались чьи-то шаги, и настойчиво застучал дверной молоток. Мистер Гейл пошел отворять. — Кто это у шумит наверху? — властно спросил чей-то гнусавый голос. — Никак это, мистер Хеллстоун. В темноте я вас не сразу разглядел. Теперь так рано темнеет. Милости просим, сэр, входите. Сначала мне нужно знать, стоит ли входить. Кто у вас там? — Молодые священники, сэр. — Как, все трое? — Да, сэр. — Обедали здесь? — Да, сэр. — Отлично. С этими словами в дом вошел пожилой мужчина, весь в черном. Он пересек кухню, отворил внутреннюю дверь и, подняв голову, прислушался. Да и было что послушать. Спорщики как нарочно шумели пуще прежнего. Посетитель буркнул что-то себе под нос, затем, обратясь к мистеру Гейлу, спросил. «И часто они у вас-то так развлекаются?» Мистер Гейл, бывший церковный староста, всегда проявлял снисходительность к особам духовного звания. «Молодый еще, сэр, сами знаете» сказал он примирительно. «Молоды! Проучить их надо, негодники, бездельники. Ведь если бы вы были диссидентом, а не добрым сыном англиканской церкви, они бы все равно вели себя так же. Они бы себя позорили, но уж и я...» Не закончив фразы, он вышел из кухни, затворив за собой дверь и поднялся по лестнице. На верхней площадке он снова остановился и послушал затем без распахнул дверь комнаты и остановился на пороге. Все трое смолкли, а торопело уставясь на него. Неожиданный гость тоже замер на месте. Это был человек невысокого роста, но с очень прямым станом и широкими плечами, а его маленькая головка с острыми глазами и крючковатым носом делала его похожим на ястреба. Не сочтя нужным снять или хоть приподнять свою широкополую шляпу, он скрестил руки на груди и, не двигаясь с места, спокойно, свысока, разглядывал своих молодых приятелей, если только это были его приятели. — Что я слышу? — начал он, произнося слова уже не гнусавым, а глубоким, раскатистым голосом. — Что я слышу? Уж не повторилось ли чудо духого дня? Уж... Не снизошли ли с небес разделяющиеся языки? Но где они? Только что этот шум наполнял весь дом. Я различил семнадцать наречий сразу. Парфяне и Медяне, и Еламиты, жителями Сопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Помфирии, Египты и частей Ливии, прилежащих к Аринии, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне». Все они, по-видимому, были здесь, в этой комнате, две минуты тому назад. «Извините, мистер Хеллстоун», — начал Дон, — «не присядете ли вы, сэр? Не налит ли вам вина?» На это учтивое предложение ответа не последовало. Ястреб в черном одеянии продолжал. «Что я толкую о даре языков?» «Дар, как бы не так. Я перепутал главы и книги, и заветы. Новый завет с ветхим». «Деяния апостолов» с книгой бытия «Иерусалим с долиной Синаар» — нет, тот шум, что буквально оглушил меня, — это не дар языков, а вавилонское столпотворение. — Это вы-то апостолы? Вы трое? Разумеется, нет. Три самонадеянных вавилонских каменщика, вот вы кто. Уверяю вас, сэр, мы просто болтали за стаканом вина после дружеской трапезы, ну и взялись разносить диссидентов. Диссидентов! Вот оно что! И Меллоун тоже разносил диссидентов. А мне это показалось, что он разносит своих собратьев. Вы просто ругали друг друга. И вы трое шумели ничуть не меньше, чем наш портной Моисей в купе со своими слушателями, когда они войдут в раж методической молельни. А ведь, наверное, все из-за тебя, Меллоун. Из-за меня? Что вы, сэр? Конечно, из-за тебя. До твоего приезда и Дон, и Суетинг вели себя смирно и опять присмиреют, если ты уедешь. Тебе бы следовало, отправляясь к нам, оставить свои ирландские привычки по ту сторону пролива. Быть может, там среди болот и в диких горах Коннота повадки дублинского студента сходят священнику с рук, но здесь... В благопристойном английском приходе они неуместны. Вы все позорите. И самих себя, и, что еще хуже, церковь, скромными служителями, которые вы являетесь. В обращении маленького пожилого джентльмена с молодыми священниками в том, как он их отчитывал, сквозила известная властность, может быть, и неуместная при данных обстоятельствах. Мистер Хеллстоун, прямой как шест, С острым взглядом ястреба, несмотря на свою одежду, черный сюрпук, широкополую шляпу и гетры, больше походил на старого служаку-офицера, распекающего подчиненных, чем на почтенного священника, увещевающего своих духовных сынов. Евангельская доброта, апостольская кротость не наложили своего отпечатка на это смуглое энергичное лицо. Его извояла твердость, раздумья проложила на нем свои борозды». — Мне только что повстречался с Апольфью, — продолжал он. Невзирая на ненастие и поздний час, он брел по болотам читать проповедь сектантской общине Милдина. Как я уже упоминал, я слышал бараклу, проповедовавшего в сектантской молельне, и голос его напоминал рев разъяренного быка. — А вас, джентльмены, я застаю в полном бездействии. Вы прохлаждаетесь за полпинтой дренного портвейна и пререкаетесь подобно сварливым кумушкам. И неудивительно, что Саппорхью за один день смог окрестить шестнадцать новообращенных взрослых, как это случилось две недели тому назад. Или что негодяй и лицемер Бараклу сумел привлечь в свою молельню всех этих девушек-ткачих, явившихся в уборе из ленты цветов, чтобы убедиться, насколько его пальцы тверже края деревянной купели. — Стоит лишь предоставить вас самим себе, и вы частенько служите в пустой церкви и произносите свои сухие проповеди лишь для причетника, органиста и церковного сторожа. Но довольна об этом. — Сейчас мне нужен мелон У меня к тебе дело, вояка. «Какое — Какое? — недовольно спросил Мэллоуон. — Для похорон как будто поздновато. — Ты сейчас вооружен? «Конечно, я всегда вооружен». И он вытянул свои могучие руки и ноги. «Не шути. Я говорю о настоящем оружии. Я всегда ношу при себе пистолеты, которые во мне дали. Даже ночью они лежат на готове моей постели. Есть у меня и палка. Отлично. Можешь ты сейчас отправиться на фабрику Мура?» «А что там стряслось?» Пока ничего, да, может, ничего и не будет, но Мурт там совсем один. Всех надежных рабочих он послал в Стилбро, а с ним остались только две женщины. Узнай его дружки, что путь свободен, они не приминули бы его навестить. — Ну и я не принадлежу к числу его друзей, сэр. Что он мне? — Ого, Мелон, ты трусишь? — Вы, конечно, шутите. Если бы я мог предположить, что там и вправду завяжется потасовка, я бы пошел. Но ради удовольствия провести вечер в обществе Мура, нелюдимого, странного и чуждого мне человека, я не сделаю шагу. Потасовка может вспыхнуть. Конечно, настоящего бунта не будет, но вряд ли эта ночь пройдет спокойно. Ты ведь знаешь, что Мур решил во что бы то ни стало установить новые машины. И сегодня вечером ждет и Стилбро, Два фургона с ткацкими и стригальными станками. Старший, мастер Скотт и несколько надежных людей уже отправились за ними. Они доставят их в целости и сохранности, сэр. Мур тоже в этом уверен и считает, что никто ему не нужен. И все-таки, на всякий случай, не мешает кому-нибудь быть поблизости, хотя бы в качестве свидетеля. Мур слишком неосторожен, не закрывает ставин в конторе. Поздно вечером бродит совсем один по склону лощины или среди кустов возле поместья Филдхэт, словно он неуязвим, словно он у нас всеобщий любимец или заколдован от ненависти, которую сам снискал. Печальная судьба Пирсона и Армитаджа, в одного стреляли в его собственном доме, а в другого на пустоши, не служит ему предостережением. А не мешал бы ему вести себя поосмотрительней, да он, наверное, и постерегся бы, доведясь ему услышать то, что я услышал на днях, — вмешался Суитинг. — Что ты слышал, Дэви? — Вы знаете, Майка Хартли, сэр. — Ткача антиномиста? Ну, конечно. Так вот, после предложительного запоя Майк обычно ходит в Нанли к мистеру Холлу, высказывает ему свое мнение о его проповедях порицает за приверженность к доктрине добрых дел и заявляет ему, что как сам мистер Холт, так и все его прихожане пребывают во мраке кромешным. Все это так, но при здесь Мур? Этот Майк не только антиномист, сэр, но к тому же убежденный якобинец и левеллер. Это я знаю. Когда он основательно напьется, он только и думает, что о цареубийствах. Майк довольно сведущий в истории любопытно послушать, как он перечисляет тиранов, которые не ушли от кровавого возмездия. Он прямо-таки бредит убийствами коронованных особ и покушениями политического характера. Мне уже намекали, что у него какой-то странный интерес к Муру. Ты это имеешь в виду, Суетинг? Вы угадали, сэр. Мистер Холл думает, что у Майка нет личной ненависти к Муру. Майк и сам признает, что... Он не прочь с ним поговорить, только он вбил себе в голову, что участь Мура должна послужить уроком для других. Совсем недавно он отзывался о Муре с похвалой, как об умнейшем фабриканте Йоркшира и доказывал, что поэтому-то Мура и следует избрать искупительной жертвой. «Не кажется ли вам, сэр, что он сумасшедший, этот хардли простодушно закончил суетинг. Кто его знает, Дэви? Может быть, он сумасшедший, может быть, плут. А, скорее всего, и то, и другое. Он уверяет, что у него бывают видения. О, да! Что касается видений, это второй Иезекииль, или Даниил. В прошлую пятницу он пришел ко мне, когда я уже собирался лечь спать, и поведал об одном видении, явившемся ему днем на английском парке. — Кого жену видел, сэр? — спросил Суетинг. «О, Дэви, на твоем черепе красуется большая шишка любопытства, а вот Мэллоун, как видно, ее лишён Ни видение, ни убийство его не интересует. Взгляни-ка на этого рослого, ко всему безучастного Сафа». «Саф? А кто был Саф?» «Ну, конечно же, я так и думал. постараюсь узнать это из Библии. Правда, мне и самому известно только его имя и колено» но его образ живо представляется мне еще с детского возраста. Мне кажется, он был честен, но неуклюж и несчастлив, этот Саф. Он погиб при городе гоп от руки Сивхая. Ну а видение, сэр... Подожди, сейчас услышишь. Дон уже покусывает ногти, а Мелон зевает, так что я расскажу это одному тебе. Майк сейчас, к несчастью, без работы как и многие другие. И мистер Грэм, управляющий сэра Филиппа Нанли, поручил ему обнести поместье живой изгородью. «И вот, — рассказывал мне Майк, — когда он работал однажды перед самыми сумерками, ему почудились звуки горнов, флейты и трубы, словно далеко в лесной чаще играл оркестр. Удивленный он огляделся и увидел, что среди деревьев мелькают какие-то существа, красные, как маг, и белые» как яблоневый цвет. Лес кишел ими. Все пребывая, они проникали в помесячий сад, и тут он понял, что это солдаты. Тысячи и тысячи солдат. Но шум от них было не больше, чем от мошек, роящихся летним вечером. В стройном порядке они промаршировали полк за полком по парку, Майк последовал за ними и дошел до общинного луга. Издали все еще доносилась тихая музыка. На лугу солдаты начали перестраиваться, повинуясь команде человека валом одеянии стоявшего в самой середине. Строй растянулся на пространстве свыше 50 акров. С полчаса Майк наблюдал за ними. Затем они неслышно удалились. За все время он не уловил ни звука их голосов, ни поступи, ничего, кроме музыки, торжественного марша. Куда же они направились? К Брайерфилду. Майк пошел было за ними, но когда они проходили мимо Филдхеда, столб серовато-синего дыма, словно от артиллерийского залпа, бесшумно разослался над полями, дорогой и лугом и докатился до самых его ног. Когда дым рассеялся, Майк поглядел по сторонам, ища солдат, но их больше не было видно. Майк, как и подобает мудрому Даниилу, не только поведал нам о своем видении, но и дал ему толкование. По его мнению, оно предвещает кровопролитие и гражданские распри. — И вы этому верите, сэр? — спросил Суетинг. — А ты, Дэви? — Однако, Мелон, ты все еще здесь. — Странно, сэр, что вы сами не остались у Мура. Такие вещи вам по душе. Я бы так и сделал, но, к сожалению, я пригласил Болтби, поужинать со мной после заседания библейского общества в Нанли. Я обещал Муру прислать тебя, за что, к слову сказать, он меня не поблагодарил. Он предпочел бы мое общество. Но если что-нибудь случится, пусть ударит фабричный колокол, и я поспешу к вам. Вступай же. А, впрочем, он повернулся к Суетингу и Донну. Не пожелают ли заменить тебя Дэви или Джозеф Дон? Что скажете, джентльмены? Поручение почетное, связанное с известным риском. Для вас не нетайно, что в округе неспокойно, что население ненавидит и самого Мура, и его фабрику, и его машины. Я не сомневаюсь, что вас в груди бьются сердца полные рыцарских чувств и благородной отваги. Может быть, я слишком пристрастен к моему любимцу Питеру. Пусть героем станет наш маленький Дэвид или наш непорочный Джозеф. А ты, Меллоун, оказывается, всего лишь огромный неуклюжий Саул. Тебе остается только вручить свои доспехи более достойным. Вынимай же свои пистолеты. Подай сюда свою палку. Вон она, в углу. С многозначительной усмешкой Мелон вынул из кармана пистолеты и протянул их своим собратьям. Однако те не спешили завладеть ими. Напротив, оба джентльмена с похвальной скромностью отступили на шаг. «Я никогда не беру в руки оружие». — заявил Дон, даже не прикасаясь к нему. — А я едва знаком с Муром, — пробранатал Суетинг. — Если ты никогда не брал в руки оружие, не мешает коснуться его, чтобы знать, каково оно на ощупь, о, великий сатрап Египта. Что же до нежного музыканта он, по-видимому, намерен встретить Филистимлен с одной только флейтой в руках? — Питер, подаем шляпы. Они оба готовы отправиться в путь. — «Нет, сэр, нет, мистер хелстоун моя мать не одобрила бы этого», — жалобно произнес Суитинг. «Я придерживаюсь правила никогда не вмешиваться в подобного рода дела», — заметил Дон. По лицу Хеллстоуна скользнула презрительная усмешка, а Меллоон, раскатиться, захохотал. Он положил пистолеты в карман, взял шляпу и палку, и, заявив, что сегодня он был бы не прочь ввязаться в хорошую потасовку, — И ему даже хотелось бы, чтобы компания грязных сукновалов нагрянула этой ночью к Муру, вышел из комнаты, сбежал по лестнице, прыгая через две-три ступеньки и захлопнул за собой дверь с такой силой, что весь дом содрогнулся.